От лица Али. 13 июня. Воскресенье. Сегодня утром Айше пригласила в загородный дом Ачелю. Сказала, что там соберется немного его друзей, пожарят мясо на гриле, будет караоке и игры. Странно, что о прошлом вечере ничего не помню. И все равно согласилась с ними поехать. Но терять мне нечего. С Эмом все равно поссорились, и с Малей пока не хотелось встречаться. Я, конечно, спросила, не хочет ли с нами к Айшелю, но она ответила — нет, и тебе не советую. Но я все равно собралась к ним. Не хотела оставлять Айше одну. Ачель приехал за нами к дому Айше, и мы поехали. На улице лил дождь, небо затянулось серыми тучами, от которых город казался таким же мрачным. Я все время посматривала на телефон. Хотелось увидеть хоть одно сообщение от Сэма. означающее, что всё в порядке, потому что внутри нарастал ком беспокойства. Ачил бешено вёл машину, что тоже увеличивало внутренний ком. Решила позвонить Сэму. Ачил круто вывернул руль, и мой телефон выскользнул из рук. Что ты творишь? взмутилась я. Пока искала телефон под сиденьем, звонок спросился. Подумав, что Сэм сам отключился, больше звонить не стало. И сотовая связь как назло пропала. Подъезжая к территории дома, я не увидела ни одной машины, ни света в окнах. Я напряглась. Наверное, все на внутреннем дворе или пока не приехали. Внутреннее чувство подсказывало, что Сэм окажется прав. Выйдя из машины, я подошла к Айше. А где все? Мы туда приехали? Не знаю. Да всё нормально, забей. Ладно. Я дрожала то ли от холода после прошедшего дождя, то ли от беспокойства. — А ты помнишь вчерашний вечер? — Да. Тебе понравилось? — Сложно сказать, ничего не помню. Расскажешь, что я делала? — Да ничего такого. Сидели, общались, а потом ты стала слишком общительной и без остановки рассказывала про свой ресторан. И уехала. — Странно, такого не помню. — Бывает. Со мной так постоянно, мыльнулася Айше. Постоянно, чем вы там занимаетесь с Сачелем? Расслабляемся. Айше пожала плечами, словно ничего необычного в её словах не прозвучало. Айше, пойдёмте внутрь, прервал на Сачель. В доме оказалось пусто, и ничто не намекало на предстоящие посиделки. Зачем тогда сюда приехали? Айше с Сачелем ушли и оставили меня одну. хотела набрать Малиу, но телефона не оказалось в сумке. Наверное, остался в машине. Откроешь машину, я там кое-что оставила, спросила я у Ачеля, когда тот вернулся. "Не то. Я увидела в руках мой телефон, но он положил его в карман. Что ты делаешь? Отдай телефон". Сердце заколотилось сильнее. Делаю всё, чтобы нам никто не помешал. "Что тебе нужно? Где Айше?" Меня обдало волной страха. Что происходит? Зачем ему это? Что он собирается сделать? Ну что, Леонид Орле? Настал этот день. Тебе лишь нужно поставить подписи о передаче мне твоего бизнеса. Вчера ты согласилась, помнишь? Мне выстрелили в сердце. Он хочет забрать мой ресторан, куда я вложила столько души, усилий и денег. Меня застали в расплох, я совершенно не понимаю, как вести себя в такой ситуации. Взять и отдать свой ресторан я точно не могла. Зачем ты это делаешь? Просто так. Ты так сладко рассказывала о кондитерской, что тоже захотел её. Не могу устоять перед сладким. Не буду я ничего подписывать, твердила я. Точно? Тогда дам время подумать, но учти, чем дольше думаешь, тем хуже твоей подруге. Что ты с ней сделаешь? Всё, что потребуется, чтобы переубедить тебя. Не волнуйся, с тобой тоже. Руди, запри её в комнате. Попыталась сопротивляться, но безуспешно. Меня закрыли в заброшенной тёмной комнате, в которой свет просачивался только из окон. Накрытая простынями мебель со стороны выглядела пугающе. Сердце бешено колотилось. Не знаю, что делать. А ведь сам говорил не общаться с ачелем, а не в сговоре. Я ведь не знаю, чем сам на самом деле занимается. Поначалу старалась контролировать дыхание, но это не помогло. Полный ступор. Никакие идеи не проникают в всплокированный мозг. Не знаю, сколько времени провела тут. Ли меня прошла вечность. Дверь открылась. Я испугалась, что Ачей пришёл требовать подпись. Полная темнота. Я не видела, кто стоял, но услышала голос. Аля. Сэм. Я очнулась, вскочила и побежала на голос, вжавшись в объятия, одновременно боясь, что Сэм за одно сачали, мы пришёл отобрать ресторан. Ты в порядке? Он обнял, поглаживая по спине, прижимая голову к груди. Все мысли о предательстве улетучились. Не верю, что он может так поступить со мной. Не знаю, как он нашёл меня, но надеюсь, этому есть объяснение. Нет. Впервые за последние несколько часов я успокоилась рядом с ним. Всё хорошо. Я рядом. А где Ачель и Айше? С ней всё хорошо. Серхио отвёз её домой. Она плакала, сильно расстроившись, и сожалеет, что подставила тебя и что Ачель развёл её. Но ему удалось сбежать. Мы всё стояли, обнявшись, так я чувствовала себя защищённой. Он найдет меня, придет ко мне домой. Алли, не волнуйся. Диего проследит за твоим домом, пока не найдем его. Боялась, если отпущу его, очнусь. И спасение окажется сном, а в реальности зайдет Ачель. Поехали отсюда, сказал Сэм. Я запаниковала. Я сплю. Стало страшно. Сердце забилось, и на глаза наворачивались слезы. Пусть это будет не сон, пожалуйста. Аля, ты чего? Всё хорошо. Нет, не отпускай, это сон. Проснусь и тебя не будет. Мой голос переходил в истерику. Я вцепилась в Саму и не хотела ничего понимать и твердила про сон. Я понял. Сэм поднял меня на руки и понёс до машины, усадив внутрь. Почувствовала, как в руку что-то кольнуло. Ощущение предательства и дальше темнота.